С этого дня началось мое выздоровление. Прикованный к постели, почти не в силах шевельнуться, с изумлением наблюдал я, как ловко и обстоятельно распоряжалась Рената всем ходом домашней жизни, хлопоча около меня, заставляя Луизу исполнять свою волю, не позволяя посетителям докучать мне. Посетители же гораздо чаще стучались в нашу дверь, чем то можно было ожидать, потому что каждый день непременно приходил ко мне Матвей, несколько пристыженный моей неудачей, но, конечно, не потерявший своей здоровой бодрости и своего добродушного веселья, и почти столь же часто появлялся Люциан Штейн, настойчиво добивавшийся сведений о ходе моей болезни чтобы сообщить о том графу Генриху. Наконец, тоже каждый день входил ко мне доктор, приглашенный Матвеем, человек в черном плаще и с круглой шляпой, педант и невежда, которому менее чем всем другим почитаю я себя обязанным жизнью. Будучи не совсем несведущим в медицине и видав на практике в походах немало ран, Тотчас же, как только я получил способность рассуждать разумно, я приказал выбросить все масляные мази из разных отвратительных составов этого жреца и скулапа и пользовал свою рану исключительно теплой водой, к большой тревоге Ренаты и к негодованию черного доктора. Я, однако, понимаю, что вопрос поставлен о жизни и смерти, нашел в себе Уже достаточно воли, чтобы одеть свое решение в панцирь, непроницаемый ни для угроз, ни для просьб. И после, день за днем указывал на удачу своего лечения с торжеством и врача, и больного. Когда же мы оставались с Ренатой наедине, мы забывали о моей болезни, потому что ей хотелось только повторять, что она меня любит, а мне было Слишком сладостно слушать эти признания, от которых мое сердце начинало биться так сильно, что я чувствовал боль в ране. Я спрашивал Ренату в сотый и в тысячный раз, «Так ты меня любишь? Почему же ты мне не говорила о том прежде?» А она в сотый и в тысячный раз отвечала, «Я тебя давно люблю, Руприхт. Как же не замечал ты того? Часто я тихо шептала тебе это слово «люблю». Ты, не расслышав, переспрашивал, что я говорю, а я отвечала «так, ничего». Я любовалась тобой, твоим лицом суровым и строгим, твоими бровями, сходящимися вместе, твоей решительной походкой. Но когда тебе случалось поймать мой любовный взгляд, я начинала тебе говорить о Генрихе. Сколько раз ночью, если ты спал отдельно, я на цыпочках прокрадывалась к тебе в комнату и целовала тебе руки, грудь, ноги, трепеща как бы не разбудить тебя. Когда тебя не было дома, я тоже часто входила к тебе, и тоже целовала твои вещи, подушки, на которых ты спал. Но разве же я смела признаться, что люблю тебя после всего, что говорила тебе о моей любви к Генриху? Мне казалось, ты станешь презирать меня. Ты почтешь мою любовь, ничего не стоящей, если я перебрасываю ее, как мяч, от одного к другому. Ах, ну разве же я виновата? что ты победил меня своей нежностью, своей преданностью, силой своей любви, неуклонной и могучей, как горный поток».